Глава шестая «Выкрасть», — сказала, как припечатала ласка. «Что тут еще думать? Добром нам его не отдадут? Конунг с его сынишкой тот еще?» А дальше шла идиома об очень тесных семейных связях. «А если спалимся, то против нас будет все войско дворца», — покачал головой Горыныч. «Либо если получится улизнуть, то наш клан будет объявлен персоной нон грата на всем севере». внесла свое видение хигроши. «Насть, ну вот тебе-то не начихать на это?» обратился я окорке корке. Таня определенно пожала плечами, после чего выдала. «Можно же дождаться, пока вторжение хаоса завершится, после чего привлечь нужных специалистов». «А если реверсал падет?» удивленно уставилась на подругу Ласка. «Это на словах здешний верховный Ого-го, и силами упорядоченного владеет с детства. А если облажается, что тогда?» Ну, во-первых, я повысил голос, чтобы меня никто не перебил. Сначала должен облажаться я со своим планом. А уже потом верховный этого мира. А во-вторых, он же не один с хаосом сражаться будет. После того, как сражение переместится на территорию мира, сюда хлынут войска системы. И что мешает облажаться им всем? Хмыкнула Ласка. Такая вероятность тоже существует, поднял я руки вверх, признавая поражение. «Ладно, чтобы не терять времени, которого, как я понимаю, у нас нет», внезапно сказал Горыныч. «Послушаем нашего уважаемого мегамозга». Он ткнул пальцем в меня. «По-любому же план придумал». Вот тут он, конечно, был прав во всем. И про план, и про мои аналитические и тактические способности. Кто бы что ни говорил, но постоянные прибавки к характеристикам интеллекта и интуиции давали о себе знать. План простой, как гвоздь двухсотка, начал я. План А. Я проникаю во дворец, забираю рубин, ну и попутно все, что смогу выгрести. План Б. Проникаю напрямую к Конунгу и ставлю ему ультиматум. Либо он отдает мне рубин добровольно, либо он потеряет свою столицу. «Атомную бомбу подорвешь», — недоверчиво уточнила Ласка. «Подорву», — очень твердо заявил я. «Плевать на репутацию с местными богами». Уйти на реинкарнацию и начать жизнь заново — это намного лучше, чем быть поглощенным хаосом. Но тут уж как гроши решит. «Если до этого дойдет...» — Настя тяжело вздохнула. «То на это у тебя есть право». «А как ты сквозь охранный периметр пройдешь?» — поинтересовался Горыныч. «Понятно, что тебя вряд ли заметят под всеми твоими бустами к невидимости. Но только этим не ограничивается же охранная система. Защитные поля, магические датчики движения...» Амулеты свой чужой и прочее. Я вижу энергию в любых ее проявлениях, пожал я плечами. Если не получится обойти все сигналки тихо, буду прорываться громко. Нам ведь, по сути, надо захватить лишь рубин, который находится на топоре. Компас, ведущий прямо к цели, у меня есть. Инструменты для прохождения стены прочих препятствий тоже. Справлюсь. По крайней мере, с задачей минимум уж точно. «И почему я уверена, что все будет громко?» — покачала головой Ласка. «Потому что это колос, буркнула Хаграши. «Когда отправляемся?» — перешел на деловой лад Димка. «Я к волкам. Надо решить пару моментов. Отсутствовать буду сутки. Вряд ли больше. Затем уже в одиночестве навещу конунга. Пока меня нет, совместно с Линой потихоньку фармите пустотников. Набирайте уровни, но без фанатизма». И еще мне нужны точные координаты точки в полукилометре над дворцом северного правителя. Далее для нас теперь открыты замковые специализации, гляньте на досуге. Может, что для кого и выберите. Сделаем, кивнула Ласка. Что вообще по генеральному плану? Об этом расскажу чуть позже. Слишком много неопределенных переменных. Вопросы? Вопросов не было. Я направился на базу волков. Вернее, сначала на землю, а уже оттуда на базу. и сразу же послал сигнал Шмыгу, что жду его в баре. И когда я туда добрался, носатый гоблин меня там уже ждал. «Тебе быстро, специалист еще не прибыл», — вместо приветствия оповестил меня мой учитель. «Да он уже и не нужен», — Поморщившись, я покачал головой. «Сами сокровищницу ломанули», — гоблин одобряюще покачал головой. «Уважаю», — и хлопнул меня по плечу. «Приветствую, кроха». Я пожал руку бармену и по совместительству члену руководящего совета волков. «И тебе не хворать, сталкер!» — пробасил Огр. «Нерадостный ты что-то совсем!» «У меня плохие новости», — начал я. «Для всех, наверное, плохие. И объявлять их, скорее всего, надо перед кругом равных». «Давай нам сначала расскажи, а там я уже сам решу», — выдал он, и над нами образовался полок тишины. Скрывать что-то у меня резона не было никакого, и я все рассказал без утайки. Естественно, некоторые подробности опустил как незначительное, но в основном все поведал так, как и было. «У тебя не было особого выбора», — пожал плечами кроха. «Где ты где верховный бог мира?» «Что сообщил, молодец! Ты иди, мы тут еще подумаем. Совету я сам все сообщу». «Еще пара вопросов, если можно». Я не тронулся с места и после разрешающего кивка бармена поинтересовался, «В мирах универсума вообще драгменталы ценятся?» «Естественно», — Кроха удивленно пожал плечами. «Сбыть товар хочешь?» — тут же сделал стойку гоблин. «Я могу все устроить и всего небольшой процентик возьму. Через терминал тоже можно, но это не быстро будет, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «И второй, он же не последний вопрос». «Нет ли у вас чего-нибудь усиливающего невидимость?» «Понимаю, что в закрытом разделе аукциона я могу многое найти, но мне не купить. Так, буквально один раз попользоваться». Орк с гоблином переглянулись, после чего Кроха пожал могучими плечами, словно говоря, «Шмыгу сам, мол, решай!» И он решился. «Держи!» Он протянул мне небольшую пятиконечную звезду красного цвета. «Видел, как ты невидимость усиливаешь, вот и прикупил по случаю». Позже собирался тебе подарить, но раз уж так выпали карты, так что владей». Принял подарок и тут же его идентифицировал. Легендарная красная звезда Боргхолла. Описание. При интеграции в игрока поднимает навык невидимость на 100 пунктов. Интеграция возможна с 10 уровня. Следующая интеграция подобного рода предмета только через 15 уровней. «Спасибо, Шмык». — искренне поблагодарил наставника. — То, что надо. — Спасибо, сыт, не будешь, — пробурчал Гоблин по старой своей привычке. — Ты не забыл, что обещал нам с Беллой? Десять процентов от выигрыша. — Твоего выигрыша хочу напомнить. — Помню, — с тяжелым вздохом сообщил я Гоблину. — А еще я помню, что ты должен был собрать всю информацию о турнире. — Не бери в голову, — отмахнулся Шмык. — Как прибудем в Горнил, а там все и узнаем. «И ты давай не отвлекайся! Что там у тебя по вопросам?» «Мне надо встретиться с представителями расы цвергов мира Чито Аури». Это я обратился уже к Крохе. Тот выразительно поднял левую бровь и уставился на меня, требуя продолжения. Я лишь немного поднял плечи и выдал «надо мне». «Их не особо интересуют золотые», — с сомнением выдал Шмык. «Да и тяжелые они на разговор, знаешь ли. Монолитные лбы, одним словом». «Колись давай, ученичок, на кой черт тебе заносчивые коротышки?» Постройку одну соорудить надо, просто отозвался я. «У тебя есть, что им предложить?» Задумчиво поинтересовался бармен. «Вполне возможно, уклончиво отозвался я. Ну так что, сможешь устроить встречу?» «У нас в волках есть один представитель этой расы из мира, что тебе нужен. И он как раз на базе. Вашу встречу я организую, это несложно». Ну а дальше ты уже сам как договоришься. Большего и не прошу. Улыбнувшись, я попрощался. Ну а дальше прямиком направился к своим друзьям в обитель. Меня, как обычно, облобызали со всех сторон, расспросили о жизни, о детях и о клане. Проболтав с читой энергетических существ около часа, я наконец-то перешел к своим просьбам. Понимаю, что вы дали мне позволение обращаться к вам с любыми просьбами, начал я. Но на этот раз у меня их слишком много. «Я даже не знаю, как и начинать просить», — развел я руками. «Не надо нас обижать», — непритворно нахмурила брови хозяйка. «Мы давно уже не просто друзья, мы намного ближе. Так что перестань жевать сопли, сталкер, и приступай. Чем сможем, поможем. Или хотя бы совет дадим, что и где можно достать». «Спасибо», — приложив правую руку к сердцу, — поблагодарил я. «Тогда начнем с самого простого, как мне кажется». Я бы хотел увеличить емкость кристалла Хобо, что у меня в груди. «Пошли!» — отрывисто бросила Ая. И я последовал за летящими впереди меня энергетическими существами. Куда они меня ведут, я знал. Проходил уже подобную процедуру. Меня уложили на диагностический стол, тот, который легко превращался в операционный. После чего меня просканировали с ног до головы и вынесли вердикт. «Слушай, колосс, а зачем тебе как-то усиливать кристалл?» «Это ведь совсем не рационально, обратилась ко мне хозяйка. «К тому же очки исследований, потраченные на это, можно с гораздо большей пользой пустить на усовершенствование самого себя», — добавила Жер. «Давайте с подробностями», — попросил я, вставая со стола. Предо мной тут же сформировали голый экран, на котором для сравнения показывали две модели разделения. Первое – это когда я трачу все свои накопленные четыре очка исследований на модернизацию кристалла Хобо. В этом варианте прирост общей энергии в моем теле будет равняться всего полутора тысячам единиц. И тут же рядышком показывали второй вариант. Там я одно очко исследований вкладывал в горнила, чем уже прибавлял себе две тысячи единиц. А оставшиеся очки вкладывал в увеличение процента общего количества энергии, что в конечном итоге приносило мне прибавку, равную семи тысячам единиц энергии. «Мне теперь совсем кристалл не развивать, что ли?» поморщился я, вспоминая, каких трудов стоила его интеграция в мое тело. «Бесполезное занятие», — кивнул Ижер. «К тому же, судя по твоему прогрессу в специализации мастер-рун, скоро у тебя проблем с энергией вообще не будет», — пожала плечами я. Тут она, конечно, была права. Каждый новый уровень специализации приносил мне все больше и большее количество единиц энергии. Буквально взять еще хотя бы два уровня, и общее количество вырастет более чем на тысячу единиц. «Убедили, так и сделаю», — оповестил я всех. после чего провел необходимые манипуляции. Общий уровень энергии скачком вырос, да так, что я, теперь окутавшись плащом тьмы, был способен выдержать удар с уроном в 50 тысяч. А это уже существенная заявка на победу, так сказать. «Твой уровень опасности вырос», — удовлетворенно кивнула Ая. Что она имеет в виду, я понял и без объяснений. Помимо уровня, у игроков был некий коэффициент опасности, назовем его так. Он нигде и никак не отображался на начальных уровнях восприятия и наблюдательности. И лишь с модернизацией этих дополнительных навыков или схожих с ними игрок получал что-то вроде чутья на опасность. Там была своя градация, которую игрок выстраивал для себя самостоятельно. «Рад слышать», — я улыбнулся и перешел к следующим просьбам. «Проведешь для меня модернизацию и починку?» После чего протянул ей практически все свои вещи. Прошлый раз, когда Айя вставляла в свободные слоты моих масштабок камни и рунные вязи, на некоторых из них остались свободные места. Вот их я сейчас и хотел заполнить. Что вставляем? Исследуя протянутые ей вещи, поинтересовалась хозяйка. В термобелье стандартный набор. Там только два слота. Так что увеличение интеллекта и прибавка коэффициенту урона тех техоружием. В броню Ионика уменьшение времени формирования рунной вязи? Прибавка к интуиции и прибавка к невидимости. В оставшийся слот амулета ионика тоже прибавка к интеллекту. По мере того, как я говорил, выкладывал на стол необходимые камни, заранее приобретенные на аукционе. Потратиться пришлось изрядно, но это же все для дела. Так что пришлось придушить жабу и купить все, что было необходимо. А денег я еще заработаю, это 100%. Этот сет починить и усилить по возможности. Слышал, есть такая опция? Я выложил полный легендарный сет, скрытый в тенях, состоящий из кольца, сапог и перчаток. «Брак?» — сразу же определила Ая. «Конечно, брак», — хмыкнул я. «Как бы я иначе на своем десятом уровне в него экипироваться смог бы?» «У каждого элемента есть по два слота модернизации», — пробормотала хозяйка, совершенно не слушая, что я говорю. «Можно попробовать усилить воздействие за счет интеграции?» Ждать, пока Айя вынырнет из своих собственных мыслей, пришлось минут пять. Но время я зря не терял и обратился уже к Ижеру. «Слушай, проф, а нет ли у вас накопителя миллионов так на парочку объемом?» — огорошил я своего друга вопросом. «В долг, буквально на денек всего. Верну в целости и сохранности, клятвенно пообещал я». «Ты же представляешь, сколько они стоят?» Чуть склонив голову на бок, поинтересовался Ижер. «Да черта и больше!» — вздохнул я. Тот, что я прошу, что-то вроде 17 миллионов? Если он тебе настолько сильно нужен, то мы выдадим. Уж как-нибудь сутки без энергии проживем, — он беспечно махнул рукой. А я задумался. Причем надолго. Если вдруг что-то случится с накопителем, то все производства в обители встанут. Вернее, даже не производство, тут вся жизнь угаснет. Готов ли я рисковать при таких-то раскладах? Однозначно нет. «Нет, проф, на такие риски я пойти не готов. Придумаю что-нибудь сам». Я отрицательно покачал головой. «А зачем тебе такие объемы?» И Жер, как профессор и исследователь, не мог пройти мимо такой темы. Вкратце рассказал про свою теорию увеличения внутреннего источника и про то, что она полностью подтвердилась на практике. А когда проф поинтересовался, почему я, собственно, просто не останусь у них в гостях и прямо тут не модернизирую себя, объяснил про сжатые сроки. «С некоторых пор это не проблема», — загадочно улыбнулся мой друг. «Мы с Айей увлеклись тут темпоральными разработками по заказу одного из институтов Евгеники Мира Коросон. Так вот, некоторые подвижки в этом деле у нас уже есть. И если коротко, то мы создали объем пространства. Небольшой, правда, всего-то около 30 кубов. Так вот, мы смогли увеличить скорость временного потока в этом пространстве почти в 18 раз». Круто, проф, восхитился я. Но не от их гения, а от того, что конкретно мне может принести данное изобретение. Не все так гладко, как хотелось бы, поморщился ижар. Запустить установку получается пока только на полторы минуты реального времени. О расходах энергии вспоминать даже не хочу. Сырая штука, дорабатывать и дорабатывать. Но опытный образец работает в заданных параметрах без сбоев. Неоднократно проверено. Только вот испытания на живых организмах еще не проводились. Это уже Ая вернулась в разговор. Если готов стать испытателем, будем благодарны. А энергией поделитесь, заинтересовался я. Без проблем, отмахнулась как от чего-то несущественного хозяйка. Что делать с твоим сетом, я придумала. Вернулась к прежней теме Ая. На это уйдет какое-то время, пока не могу сказать точно сколько. Может, минут пять, а может и пара часов. Есть чем себя занять? «Если возможно без тебя провести испытание с темпоральным кубом, то я бы попробовал», — улыбнулся я. «Да без проблем. Там вообще ничего сложного нет», — отмахнулась как от чего-то совсем несущественного Ая. «Развлекайтесь, мальчики, а я пошла». «Погоди», — остановил я ее. «У тебя есть возможность наложить на меня баф на скорость формирования рунической вязи?» «Без проблем». Хозяйка легко взмахнула рукой, после чего я получил 200-процентное ускорение создания рун. Ижер провел меня темными коридорами в специальный ангар, по центру которого стоял антрацитово-черный куб с красными прожилками. Коротко объяснив, как он работает, проф. показал, куда нажимать и какие параметры я могу менять, после чего я залез внутрь очередной шайтан машины. Массивная дверь с тихим шипящим звуком закрылась, полностью отрезая меня от внешнего мира. На меня нацепили пару датчиков, чтобы снимать показатели. Дискомфорта они не вызывали, просто лишний раз напоминали, где я и что делаю. В целом, я не особо переживал о том, что эксперимент может пойти не туда. Даже если меня разнесет на атомы, это будет стоить всего-то 5 миллионов очков опыта. «Начнем, пожалуй», — произнес вслух, после чего залез в интерфейс. «Так, начать процедуру ускорения времени». На экране передо мной пошел обратный отсчет перед стартом. Куб одновременно завибрировал всеми стенками, после чего раздался режущий звук, а на экране поползли цифры ускорения. двойное ускорение, тройное, потом сразу возникла цифра шесть, затем одиннадцать и восемнадцать целых четыре Последняя цифра уже не менялась. Пять секунд полет нормальный. Снова вслух тихо произнес я, прислушиваясь к своим ощущениям. На первый взгляд ничего плохого со мной не случилось, хотя некоторая заторможенность ощущалась, как в мыслях, так и на физическом плане. Но это быстро прошло буквально секунд за десять. после чего я и приступил к очередному этапу своего возвышения. Привычным уже жестом принялся создавать великую руну накопитель энергии над головой, и вот тут начались определенные сложности. Мне приходилось как будто продавливать каждый свой жест. Сопротивление как физической, так и энергетической среды возросло многократно. Ситуация не критичная, но если раньше все происходило без каких-либо напряжений, то сейчас приходилось следить, чтобы все шло так, как и должно. И чем дальше продвигался процесс создания вязи, тем сложнее становилось. А еще резко, буквально скачком, увеличилось потребление энергии на создание великой руны. В итоге руну я все же создал, только вот потратил на это не положенное 9200, а тысяч с копейками. Увеличение потребления на целых 70%. Казалось бы, одни убытки, только вот не в моем случае. Я за одно и то же время тратил больше? Это означает, что и прогресс развития мастера рун шел быстрее. Позволив себе пару секунд передохнуть, активировал преобразователь и принялся тянуть энергию из специального разъема, куда из внешней среды жар подавал энергию. И тут же возникли проблемы. Энергия поступала, но очень уж медленно. Пришлось усилить всасывание, и это помогло. Только вот на плечи будто килограммов 200 положили, и этот груз с каждой секундой только рос. нормальный такой эксперимент прошипел я пыхтя как паровоз и пытаясь устоять на ногах полученную из внешнего мира энергию сразу же вливал в великую руну не отвлекаясь больше ни на что да и сложно это было отвлекаться тут хотя бы сознание не потерять да на ногах устоять и тем неожиданней было сообщение от системы внезапно вылезшее передо мной увеличение характеристики сила на одну единицу текущий показатель характеристики сила 15,6 единицы. Интересный побочный эффект. Давненько такого рода сообщения у меня не было. Забросил я силовые тренировки давным-давно, делая упор только на энергетические характеристики. Сила для меня не сказать, что профильная характеристика. Вот и позабыл о ней совсем. Удерживать невидимый груз на плечах стало легче, но буквально секунд на 15, а затем придавило так, что я опустился на одно колено. «Хрена лысого!» – заорал я и, пошатываясь от натуги, снова поднялся на две ноги. Увеличение характеристики сила на одну единицу. Текущий показатель характеристики сила – 16,8 единицы. И снова передышка, но на этот раз уже на полминуты. Этого времени хватило, чтобы накачать великую руну под завязку. Собирался приступить к увеличению внутреннего источника, но был остановлен еще одним сообщением от системы. Повышение нервной деятельности организма – плюс 40%. Уменьшение потребляемой энергии на все навыки и умения – на 20%. Увеличение коэффициента характеристики интеллект – на 5%. Хороший кубик собрали друзья-товарищи, улыбнулся я и активировал расширение источника. В прошлый раз для увеличения источника на очередной шаг мне понадобилось влить в себя около 700 тысяч единиц энергии. На этот раз я собирался употребить ровно один миллион. Вдохнул, выдохнул и открылся водопаду, полившемуся на меня из рунной вязи. На долю мгновения перехватило дыхание, но задача была уже знакомая, так что справился без особых проблем. Расширил энергетический желудок и дождался, пока энергия укрепит стенки, и они отвердеют. Все, дело сделано. По собственным ощущениям, где-то тысяча единиц прибавилось. Отдохнул секунд десять. и снова наполнил руну до краев, после чего опять обрушил на себя водопад на этот раз, единовременно поглотив полтора миллиона разом. И вот тут меня вырвало. Не справился мой желудок с таким объемом пищи. Рвало меня знатно, кровью в с энергетическими субстратами, которые с тихими хлопками взрывались, распределяя кровавые брызги по всему объему куба. Лежа на полу в ожидании, пока лечение хоть немного подлатает мои внутренности, Я размышлял о том, что все-таки не все йогурты одинаково полезны. Дождаться, пока приду в норму, не успел. Отворилась массивная дверь, и в куб залетел жер. «Кажется, у тебя на планете это называется осознанный абстрактный экспрессионизм», разглядывая алые линии кляксы на стенах, задумчиво выдал проф. «Может, я, конечно, что-то путаю, но направление в живописи точно похожее. Рассуждения жера нисколько не мешали ему подлечивать меня ударными темпами. Уже через минуту я был полон сил и с полностью восстановленным ЖКТ. «Спасибо», — провкивнул кивнул я, после чего выбрался из куба. «Наигрался», — поинтересовался он. «Я только начал», — хмыкнул я. «Помоюсь, поем и снова в бой». «Как знаешь», — пожал он плечами. «Ты уже принес нам материалов на неделю вдумчивых расчетов. Будет больше, будем только рады». На все дела я потратил всего полчаса времени и снова вернулся в куб. На этот раз адаптация прошла быстро и без каких-либо неприятных ощущений. Но стоило мне начать формировать рунный аккумулятор у себя над головой, как на плечи снова навалилась тяжесть. Мгновенно открыв прогресс-бар характеристики сила, убедился, что он наполняется семимильными шагами. И когда рунная вязь наполнилась до краев, мне прибавили еще одну единицу в эту характеристику. А дальше пошла, можно сказать, рутина. Брал энергию из аккумулятора, создавал барьеры сразу по пять штук, развеивал их и снова создавал. И так, пока не закончилась вся энергия, припасенная в руне. К моменту, когда открылась дверь, я успел поднять два уровня своей первой специализации мастера рун. Еще одна передышка минут на десять, и я снова в кубе. На этот раз получилось взять всего один уровень, но и этому я был бесконечно рад. А после нас позвала Айя. Все переделала, как ты просил. Она выложила на стул все мои вещи, в которые я сразу же и экипировался. А вот что получилось сделать с сетом. Хозяйка выложила на стол все три вещи, и я принялся искать изменения. Сапоги сумеречной тени. Часть сета скрытый в тенях. Тип – легендарная броня. Описание. Прибавка к навыку невидимость. Интуиция плюс интеллект, умноженная на 1,2 – личные показатели. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 100 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия урона до 150 единиц. Прочность – 1500 из 1500. Бонусы от полного сета. Навык – сумеречный щит. Вес – 2 килограмма. Минимальные условия для использования. Суммарные показатели интуиции и интеллекта – личные показатели – должны превышать значение в 150 единиц. Так, и что тут у нас получилось? Исчезли слоты под модернизацию, но это так и было задумано. Зато возросла сама прибавка к невидимости на целых 20%. Ну и починили, все доведя до состояния только что с прилавка. Кайф. А еще открылся бонус от полного сета. Но что это за щит, такой я позже буду рассматривать. А я, я немного склонил голову в знак признания ее заслуг. Просто волшебно. Я старалась. скромно улыбнулась хозяйка. «Давай уже озвучивай следующую просьбу. Вижу же, что еще о чем-то попросить хочешь». «Так и есть», кивнул я. «Только совестно уже немного. А потом, глядя, как начинают хмуриться бровки у хозяйки, быстро произнес, мне бы рун новых». «Тебе же специальную под тебя руну надо?» Я кивнул, и Ая продолжила. «Под сталкера у меня есть только на сотый круг. Дальше я не изучала, дорого. Да и нужды не было». Это я про урон от технологического оружия. А если про великие руны, то вот смотри каталог. Только учти, ты больше одной все равно не выучишь. Слишком низкий у тебя пока уровень круга. Я молча уставился в список, ища что-то необходимое мне прямо сейчас.